38. Взвыла сирена, и Крис на сей раз опознал ее правильно, боевой выход. «Наконец-то», — всклечал он про себя, — «ведь представлялась возможность поквитаться. Нужно лишь только найти своего личного врага, но за этим, как полагал Крис, дело не встанет. Наша задача — нанести бомбовый удар по противнику, пока он еще ведет бой и не достиг рудного бассейна», — сказал командир, когда все боеспособные звенья его эскадрильи вылетели в космос. Этот приказ несколько огорчил Форса, ведь схватки с противником не предвиделось. Но делать было нечего, под духом самолета висели бомбы, и раз надо, то сбросим их. В конце концов, военное счастье переменчиво, а войска да и удастся поквитаться с врагом не сейчас, так в следующий раз. Майор Гастон повел свою группу к планете. Крис не любил бои в атмосфере, там самолеты становились неповоротливыми. Все маневры совершались с трудом, да и в гравитационном поле планеты можно было совершать лишь половину маневров доступных истебителю в открытом космосе. «Но, ребятки, вытаскивайте свои зубы и положите их в карман, целее будут», посмеялся напоследок майор, вводя свою машину в верхние слои атмосферы. Крис оценил шутку в полной мере. Циклон бросал из стороны в сторону, как необъезженную лошадь. И приходилось прилагать максимум усилий, чтобы удержать машину на заданном курсе. «Да что там на курсе? Ее вообще надо было удержать, чтобы она не вошла в штопор?» и банально не сгорела вместе с пилотом. А катапультироваться в таких условиях невозможно. Крис, как и прочие пилоты, множество раз отрабатывал спуск на планету, но тогда они пилотировали легкие машины Цикада, к тому же безракетной, не говоря уже о бомбовой загрузке. Бомбы жутко мешали управлению, потоки воздуха причудливо завихрялись между ними, сводя машину с заданного направления но, наконец, тряска прекратилась. Зубы действительно стучали, но все осталось позади, и теперь предстояло лишь выполнить поставленную задачу. «Дистанция до противника», — спросил Крис у бортового компьютера. «Пятьдесят единиц». «Ясно». «Косой — это дельфин. Ты там живой?» «В порядке, дельфин. Но, думаю, отбомбиться нам не удастся, а точнее, не дадут». Фокс быстро посмотрел на радар, но нет, кроме дружественных меток, никаких других не было. «С чего ты решил, косой?» — спросил он. Ты вошел в атмосферу раньше меня, а я перед тем, как нырнуть вслед за тобой, увидел метки малой авиации противника. Вот как? Его слова подтвердил майор Гастон, выйдя на общую частоту. Так, ребята, не расслабляться. Мне тут только что передали, что нам на перерез смешат циклопы. Много? Спросил кто-то из старичков. Нам хватит. Так что давайте поднажмем. Но сказать не значит сделать. В атмосфере скоростные характеристики также хромали. Машину начинало трясти. Двигателем грозил перегрев. Но истребители шли на предельной скорости, какую им только позволяла атмосфера. Черт! Что там у тебя, косой? Бомбу потерял. Ты да что, я нечаянно сбросил? Какой сбросил, дельфин? Я же не дурак, чтобы случайно сбросить груз. Просто сорвало потоком к чертям, вот и все. Ясно. Такое бывало сплошь и рядом. Голожи командиру. Сейчас. С явной неохотой сказал Лагранж. За потерю бомбы его не похвалят, даже если он ни в чем не виноват. «Сбрасывайте бомбы, парни!» — прозвучал голос кобры. «Почему?» «Противник прибыл раньше, он не даст нам отбомбиться». «Ясно». «Повезло тебе, косой». «Да уж». Крис активировал бомбы и нажал на сброс. Самолет дернулся, освобождаясь от тяжелой ноши. Произвели холостой сброс остальные летчики. Кустарниковый лес под ними превратился в лунный ландшафт от частых разрывов. «Поторопитесь, парни, наших мочат!» Крис увеличил скорость. Отсутствие бомбовой загрузки позволило это сделать. Наших там мочили действительно на славу. Циклопы резвились от души, всаживая ракеты в оборонительные укрепления. Им вторили старые еще времен исхода танки ТЛ-34. Под их прикрытием солдаты штурмовали укрепрайоны, взяв которые, можно было сразу же попасть на промышленную территорию, захватить ее. Дальше воевать было бы бессмысленно, но на то и появились здесь циклоны, чтобы не допустить этого. Заметив еще на горизонте противников, циклопы оставили бомбежку и направились навстречу врагу, чтобы тот не сумел переломить ситуацию и отогнать десант. 37 вражеских меток считал Крис, выданный бортовым компьютером результат. Ничего, прорвемся. Всего циклонов насчитывалось 35. Косой — это дельфин. Слушай, дельфин, давай сделаем щипцы. В атмосфере? А почему бы нет? «Ну, не знаю», — с сомнением притянул Лагранж. «Но если ты хочешь, то давай попробуем, только не думай, что дело выгорит. хорошо?» «Где наша жертва?» «Борт 5498». «Годится». «Раз, два, три, поехали!» «Поехали!» — тяжело отозвался Руссо, и перегрузками. От перегрузок страдал и Крис, выжимая на себя штурвал почти до упора. Самолет чуть тяжеловато взвился вверх. «Давай!» — скомандовал Крис и отжал штурвал от себя. Лагранж же, наоборот, повторил начальное движение Криса и стал набирать высоту, ловя в перекрести прицела борт 5498. — Огонь! — застучали пушки. Вырувшееся пламя под напором ветра жадно лизало крылья циклопа, и трасса снарядов пошла к цели. Но жертва оказалась не из слабаков и ушла с линии огня, хотя Крису показалось, что его очередь все же прошлась по хребту циклопа. Но как бы там ни было, но вражеский самолет остался в строю и даже начал свою атаку. Правда, выбрал другого противника. «Жалко?» «Да», — согласился Фокс. «Шансы на победу у них все же были. Самолеты ввязались в кутерьму боя, и чьи шальные снаряды застучали по обшивке». «Повреждений нет», — отозвался быка. «Хорошо». Присметался в образовавшейся свалке и стрелял из пушек, и два красная метка оказывалась в прицеле. Он понимал, что надо бы сесть кому-нибудь на хвост, но этого у него из-за недостатка опыта все никак не получалось. Зато кто-то сел на хвост ему. «Внимание! Захват системой наведения!» От этой фразы Форкс невольно скорчил кислую мину, но нужно было срочно принимать какие-то меры, и он постарался уйти с возможной линии атаки разворотом направо. Видимо, маневр получился недостаточно резким, потому как Крис услышал глухие удары в борт, раздался какой-то ляск, потом шипение, и БК оповестил. «Внимание! пробой на правого борта! Повреждение топливной системы! Включена противопожарная система! Перехожу на дублирующий канал!» «Ясно!» И чуть было не потерявший высоту циклон Фокса снова взлетел вверх. «Урою, гада!» И рискуя выдавить из себя все внутренности, Крис сделал колокол, застыв на месте, и его противник, мечтавший добить подраненный самолет, проскочил под ним и сам стал жертвой. «Активировать ракеты!» «Активированы!» Рис чехайной инструкции выпустил весь боезапас. Все десять ракет понеслись к цели. Самолет жертва отчаянно, плюясь в БРС и имитаторами, уходил в противоракетный маневр, но там его уже ждал Форкс и, поймав гада в прицел, открыл заградительный огонь. Тысячи снарядов создали плотную завесу, и циклоп попал под нее, стал тут же терять элементы пассивной брони. Крис чувствовал, что кто-то сидит у него на хвосте и пытается отогнать от жертвы, но победа была слишком близка. Это туманило разум, желание сбить самолет заставило довести дело до конца, и вскоре жертва задымила двигателями. А быка все надрывался. «Внимание, захват системы наведения!» «Поздно!» — отвел Крис, чувствуя, как по крылу пробежала очередь, выдирая пластины еще немного, и крыло оказалось пробитым. «Левые пушки заклинены», — сказал БК. Ко всему прочему, на хвосте повисла ракета. «Отстреливай имитаторы и антиракету!» «Отстреляны!» Удерживая машину, Крис вышел из боя. Его примеру последовали несколько машин как с той, так и с другой стороны. По хорошему Форсу нужно было уходить на орбиту, но тут на радаре он заметил до боли знакомые цифры, которые, как он считал, не забудет до конца своей жизни. «Не может быть!» — воскликнул Форс. «Он мог и ошибиться, ведь мне так на радаре было уйма!» И цифры, обозначающие метки, зачастую нарезали одна на другую. Компьютер. Выделить борт 7721. Выделен. Обозначить как цель. Обозначай. Огонь по готовности. Принято. Крест снова вернулся в гущу схватки. Он мчался примехонько к выделенной цели. Его задачей было лишь удержать прицел на метке, а уж БК сам сделает все, что нужно. Фордс даже не обращал внимания на проносившиеся мимо ракеты и трассы снарядов, лишь бы достать дракона. Не уйдешь, гад. И словно в подтверждение его слов, БК Циклона сам отстучал длинную очередь из двух левых пушек. «Еще, жестянка, давай же!» Звуки выстрелов сейчас казались лучше всякой музыки. А то, что жертва едва уходит, наполняло душу Криса неописуемым восторгом. «Клац, клац!» Раздались звуки откуда-то из самолета. «В чем дело?» «Расход боекомплекта сто процентов», отозвался бортовой компьютер. «Твою мать, уже второй раз! Да что же это за подлянка такая, а?» Рекомендую выйти на орбиту. Внимание, захват системой наведения. На орбиту так на орбиту. Крис потянул штурвал на себя и ракетой пошел в облака. Правда, кто-то захотел остановить его и даже попал, но не пробил корпус, лишь снял слой защиты. Дельфин это косой. В чем дело косой? Ты где? Ухожу на орбиту, я пустой. Ясно, дельфин. Сейчас присоединюсь. У меня тоже снарядов нема. Все, пустил последнюю ракету. Иду за тобой. На орбите, судя по показаниям радара, шел новый бой. Новая колонна сс спешила к планете с солдатами, которых не успели или не смогли высадить в первый заход. Их атаковали циклоны, ввязываясь в традиционную драку с циклопами. Некоторые метки шатлов маневрировали довольно резво, из чего Форкс сделал вывод, что они пустые и летят для того, чтобы рассредоточить внимание нападающих и уберечь нагруженные боты.